Глава седьмая. Оставив Серегу сползать по стене, Фима тут же бросился бежать. «А ну, стой! Стой, сука!» — кричали за спиной. Со всех ног промчавшись до угла, Фим быстро свернул вправо, оставив городской совет за спиной. Тут он побежал вдоль старинного здания, скрылся за его передним углом, судорожно пряча окровавленный нож в кармане — Он машинально пытался нащупать пистолет за поясом джинсов, его там не было. Когда решился, слегка выглянул, увидел, как худощавый лысый мужичок, вооруженный поэмом, растерянно оглядывается, ища Ефима. Прохожие, что шли по тротуару вдоль парка, старались не замечать происходящего. Украдкой поглядывая на Фиму и на бандита в деловом костюме, да еще и вооруженного, они в конце концов прятали глаза и ускоряли шаг. Лысый же, не зная, куда ему броситься бежать, обернулся к проулку. Выматерившись, он кинулся обратно к умирающему, а может, уже умершему Сереге. Фима надеялся на последнее. Переведя дыхание, он быстро достал из заднего кармана джинсов в шапку, натянул ее по самой брови, потом снял олимпийку и переодел ее наизнанку, светлой стороной наружу. Пошел, стараясь прятать от прохожих грязные, покрытые, свернувшейся кровью руки. Он прошмыгнул через парк, сторонясь будки ППС, стоявшие у входа. Там Перебрался через дорогу, потом торопливо прошел за мемориалом вечного огня, дальше смешался с толпой, попытался затеряться в ней. Пройдя площадь самым краем, направился к входу в центральный рынок. На рынке, зайдя в туалет небольшое кирпичное здание, оплатил проход, но к очку так и не подошел. Он долго стоял у умывальника, отмывая коричневой от крови руки. Некоторое время думал выбросить нож, но потом просто отмыл его с трудом, закрыл клинок, в шарнир которого набилась кровь. Некоторое время оттирал пятна с одежды выйдем как ни в чем не бывало ввалился в поток посетителей рынка стараясь отыскать своих в этой толпе ты сделал что прошипел я холодным тоном отомстил замашку Фима, подрагивая всем телом в олимпике на изнанку в грязных запачканных темными пятнами джинсах он стоял передо мной не опуская взгляда Фима нашел нас у каменной арки ворот, которые ограничивали рынок и отделяли его от улицы Халтурина. Несмотря на это, даже за воротами велась торговля. У стен сидели бабушки-латошницы, прямо у тротуара, рядом с ларьком, разложила свой товар, какие-то шмотки, пожилая армянка. Женя потемнел лицом, смотрел на фиму сверляя его тяжелым взглядом. Степан, очнесши несколько деревянных швабр, поставил их у своих ног, придерживая за черенки, громко и очень разочарованно вздохнул. Он чуть не убил мою сестру, настаивал Фима. Ладно, не здесь отойдем, сказал я, взяв свои эмоции в узду. Мы перешли через дорогу, зашли в проулок между тулившимися друг к другу невысокими зданиями бытовых услуг и магазинчиков. В этом месте у рынка они нелогично соседствовали с жилым низкорослым массивом, состоявшим в основном из дворов жактов. Остановившись как раз между шиферным забором такого домика и старого кирпича стеной небольшой обувной лавки, мы спугнули какого-то армянина, курившего в проулке». Мужик быстро затушил едва прикуренную сигарету о стены, бросил и растоптал ее. Потом торопливо вышел через другую сторону дворами. «Где ты его убил?» — спросил я. «У городского совета». Фима опустил глаза, словно променившийся школьник. «Но я не мог по-другому. Он же вернулся бы. Вот сейчас Машка бы приехал обратно в город, и у них тут же закрутилась бы. И что тогда? Он бы вообще сеструху мою угробил». «Тебя кто-нибудь видел?» Лицо Фима жесточилось, он отвернулся, поджав губы. «Я спрашиваю, видел?» «Его могут искать», — сказал Степаныч. «Надо поскорее давать по ***». «Видел?» «Да», — выпалил Фима. Степаныч растерянно тронул веки. Женя мерзко выруглся матом. «Кто видел? Кто это был?» — схватил я Фиму за плечи. «Несколько прохожих и, и бандос, с которым Серега разговаривал». Женя бросил костыли и кинулся на Фиму с кулаками. Мы со Степанычем тут же встали между ними начали разнимать. «Я еще в прошлый раз знал, что из-за тебя нам всем пи «А теперь точно!» — кричал Женя. «Тихо! няри! гаркнул на корзуна Степаныч. «Разрулим как-нибудь! Разрулим!» «Верно!» — сказал я, рассыпив наконец Фиму с Женей. Гразуна придержал Степаныч, чтобы тот не грохнулся на землю, наступив на раненую ногу. — Сделанного не воротишь, — сказал я, наблюдая, как Женя с трудом поднимает костыли с земли. — Уже все. Фима накосячил. Теперь будем разруливать. — Смотри, Фима, — глянул я на обиженного друга. — Где нож? — С собой. — Вечером мы съездим за город, и ты выкинешь его в реку, понял? Он молча покивал. Дальше, — продолжал я. — «Отдашь Степанычу все оружие, что у тебя есть». «Витя, да ты что? Я ж как голо останусь». «Все, не обсуждается. Обманешь, придашь нашу дружбу». «Сука, мля, Бург Фима. Еще смени квартиру. Переселись куда-нибудь на время, затаись. Дома тебя могут искать. Три-четыре дня из дома ты не выходишь». «А работа?» «Никакой работы. О чем мне жрать-то?» «Раньше надо было думать». Зло сказал Женя, закуривая сигарету, когда ты шел бандоса убивать. У них теперь поводов нас прикончить на один больше. ждет что еще не добрались, что сами между собой грызутся, как собаки. «Я посмотрел бы на тебя на моем месте!» — закричал на него Фима. «Да не ори же ты!» — прикрикнул на него Степаныч, когда разгавкался соседский кабель. «Ладно, пошли отсюда», — сказал я. «Я думал, мужики, что вы меня поймете». Обиженно втянул голову в плечи Фима. «Ты должен понимать, что всех подставляешь, когда сначала делаешь, а потом твой собственный ум тебя догоняет», — сказал я. «Но я с тобой больше цацкаться не буду. У тебя только один выход — поумнеть, понял? Не маленький уже, ведешь себя, как какой-то пацан. Короче, так, теперь без нашего ведома ни шагу, понял?» «Бери швабры», — угрюмо сказал степанович Фимов вздохнул, взял всю стопку и взвалил себе на плечи. Кабинет Косова располагался в одном из небольших помещений бывшей обувной фабрики. Когда-то знаменитая на весь край, теперь она пустовала, а первый ее этаж заняли новоявленные бизнесмены. Вместе с Косым сидели небольшой обувной магазинчик, продуктовый, часовых дел мастер в своем закутке и еще парочку людей, которыми мало кто интересовался. Привыкший к строгости косой раздражался при виде всех излишеств, которые так нагло позволял себе седой. тому и кабинетик косова, похожий на рабочее место средней руки начальничка, отличался сравнительной аскетичностью. Простенький стол, скучные стены, обшитые листами лакированной фанеры, небольшой шкаф, телефон на столе. Самым дорогим тут был оружейный сейф, который косой купил за границей. Будь его воля, он давно бы отказался от дорогих часов Rolex Explorer, да и всех остальных в его коллекции. От большого золотого браслета на запястье и избыточно дорогой одежды. Заменил бы свою новенькую BMW пятой серии девяносто -го года на какой-нибудь Grand Cherokee. А как он прекрасно знал, пацаны не поймут. Все эти предметы роскоши, ничто иное, как сигнал окружающим, сигнал свой-чужой. Сигнал, что с косым лучше не связываться. Хоть важные встречи с нужными людьми Косой привык проводить в роскошном павлине, ему не нравился этот ресторан. Скромный кабинет же он считал одним из немногих комфортных мест в своей нынешней жизни. Сегодня Косой был у женщины, сдававшей летовую квартиру, но не нашел никаких особенных зацепок. Узнал только, что Виктор заплатил хозяйке немалую сумму и на разрушенной жилплощади сейчас идет ремонт. Куда Летов мог перебраться, Косой не знал, однако у бандита были еще варианты, которые можно было разработать. Одним из них он считал корзуна, к которому стоило бы наведаться в первую очередь, но Косой временил с этим. Временил по некоторым личным причинам. Из размышлений его вырвал телефонный звонок. Аппарат неприятно запиликал, и Вячеслав снял трубку с его бледно-желтого корпуса. Ответил. «Да. А, привет, мама. Как дела?» — У меня тоже неплохо. Сижу вот в конторе своей. Да, работа выше крыш. — Тогда обед? — А что такое? — Да, помню, что ты к ним обращалась. — Ну и что? — Ага. — Очень хорошо. Помочь показать? — Конечно. — Во сколько они придут? Косой бросил взгляд на скромные еще советских времен настольные часы в деревянном корпусе. Времени подходило одиннадцать утра. — На час дня? — Да, конечно. Я заберу тебя, поедем вместе. «Заеду пол первого. Давай, до встречи, мам!» Косой положил трубку, открыл блокнот, просматривая все свои записи, касающиеся летово-марины и смерти Сливы. Минут через пять в кабинет постучали. «Да», — ответил он, не отрываясь от блокнота. «Ислав Евгеньевич», — улетел в кабинет браток, один из бойцов Седого по кличке Лимон. Звали же его Владом Костенко. Свое прозвище Влад получилось за немного вытянутой формы головы и бритого черепа. Кудощавый Лимон встал перед столом Косова. Вместе с ним были еще трое. «Что случилось?» — поднял Косой взгляд единственного здорового глаза. «Серега заложного порезали насмерть», — сказал Лимон. «Пока живой был, успел сказать, что это один из летовских сделал. Как его звали? Фима вроде, фамилии не знаю». «Ефим Иванцов», — нахмурившись, ответил Косой. «Да-да, походу он». Так Серега сказал, что этот Ефим, когда его резал, еще и заикнулся, что подорвал кого-то из наших верхов. Косой быстро сложил в голове два-два, паренек с растяжкой. Выходит, он чуть-чуть просчитался. Это был не корзон. И? Ну, и все. Вячеслав Евгеньевич, их наказать надо. Давайте, пацанов, соберем, найдем этих родов и прикопаем. Надо, найдем, строго сказал косой. Но не торопись, Владик, садись. — Я тебе расскажу, как мы сделаем. Я поднял голову, осматривая высокую девятиэтажную брежневку белого кирпича, высевшуюся над трассой. Жилой массив состоял из трех таких домов, образующих просторный двор. Была тут старая, но популярная у детишек детская площадка. Высокие тополя и абрикоса затеняли довольно широкие проезды. Вдали, несколько за пределами двора, виднелась полоса все еще крепких и вполне ухоженных гаражей. Что сказать, съемная квартира находилась в весьма хорошем доме, да и сам район казался достаточно благополучным. Я прошел мимо припаркованной БМВ, потом у полисадника, что развернулся перед подъездом, поднялся по ступеням нужного мне входа, попал в широкое пространство с зелеными стенами. Как ни странно, внутри было на редкость чисто, хотя ясно, что дом давненько не видел ремонта. Нажав кнопку лифта, чьи коричневые двери теснились рядом с лестницей, стал ждать. Створки открылись, я вошел в тесный ящик лифта с затертыми фанерными стенами. Нажал большую черную кнопку шестого этажа. Подплавленная каким-то идиотом, она все же заработала. Двери с грохотом закрылись, запустился подъемный механизм. Лифт меня выпустил, и я вышел на широкую клетку. Нужную квартиру нашел почти сразу. Коричневая и мягкая обивка ее двери тут же попалась на глаза. Я позвонил в звонок, глянул на часы. Время подходило, и хозяйка должна была уже ждать меня внутри. Шагов с той стороны я не услышал, зато услышал, как щелкнул замок, и дверь распахнулась. В проеме передо мной застыл косой. Зрачок его полумертвого глаза задрожал. Время между нами будто бы на миг остановилось. В следующем мгновении бандит потянул за полу пиджака, пытаясь достать оружие. Я дернул замок куртки на груди, чтобы добраться до своего Пм.